Часть 2. Гертруденберг. Сентябрь 1573 года. Не было до сих пор мужества опять взяться за этот дневник. Может быть, моя гордость не давала мне возможности развернуть его, пока я не получу возможности сказать, что задача, мною себе поставленная, исполнена. В настоящее время она исполнена, но поздно. Ни для меня, ни для других это не принесло пользы. Многое успело перемениться. Католический священник уже не служит обедню в алтаре церкви святой Гертруды и святые удалены из всех уголков, в которых они чувствовали себя безопасными в течение целых веков. Сама святая Гертруда не нашла себе приюта в собственной своей церкви. Как-то пусто и неуютно кажется в церковных пределах без этого воинства, которое наполняло темную пустоту жаром и верой. Замолкли навсегда, Звуки торжественных гимнов, святые стены отражают теперь слащавые звуки гимна «Маро». Те самые, которые я когда-то на другой день после моего приезда слышал в маленькой часовне за городом. Вышитое облачения и петрахили изгнаны. И теперь священник держит речь к своему стаду в простом черном одеянии, соответствующим важности его миссии. Суеверия многих веков изгнаны, и новому веку предоставлена свобода создавать новое из развалин старых. Но какое мне дело до всего этого? Да будет воля твоя, говорил священник в церкви. Но я еще не научился повторять это. Что же мне остается сказать? За последнее время я не заглядывал в эту книгу и не думал, что когда-нибудь раскрою ее опять. Я надеялся, что белые руки моей жены перевернут когда-нибудь эти листы и что они скажут ей что-нибудь в мою защиту когда меня уже не будет в живых. Но вышло иначе. Конец настал в тот самый час, который я предвидел. Я, который хотел расплатиться за все, уцелел против моей воли. Уцелел, конечно, только физически. В других отношениях я видит Бог пострадал жестоко. Теперь я хочу занести все это в книгу, в эту книгу, пользуясь разрозненными, поспешно набросанными заметками. Они лежат на столе передо мной, ожидая, когда я прочту их в последний раз и уничтожу. Ну и без них Я отлично помню все, как будто это произошло вчера. Если бы я даже и захотел забыть все случившееся, я не мог бы этого сделать. Дело было уже к вечеру, когда я записал последнюю строчку в этой книге. Около пяти часов в полумраке сидел я за своим письменным столом. Отложив в сторону перо, я старался овладеть своими беспорядочно толпившимися мыслями. Когда человек любит и дает себе жить всего три дня, то бывают минуты, когда его мысли оказываются в расстройстве, и нужны усилия железной воли, чтобы привести их в порядок. Вдруг сзади меня послышался легкий шелест, похожий на шелест шелковых платьев. Я поднял глаза. Передо мной стояла моя жена. Вся кровь бросилась мне в голову, ибо никогда еще не приходила она в мою комнату. На ней был туалет для приема гостей, которых я пригласил на вечер, хотя самому мне было... Не до приема. На ее лице играл свет, бросаемый свечами. Ее шея и руки были открыты. На шее красовалось ожерелье, подаренное моей матери в день ее свадьбы императором Карлом, которое я несколько недель тому назад, рожащими руками, надел на мою жену. Сначала я не знал, что подумать об этом визите но, взглянув на нее, еще раз понял, что не из любви пришла она сюда. Лицо ее было бледно, глаза горели, грудь волновалась. Я не знала, что вы имеете обыкновение нарушать ваше слово, Дон Хаим. Впрочем, виновата. Я не подозревала, что ваши понятия о чести так отличаются от наших. Я вскочил в ярости и отчаянии. «Что случилось?» — закричал я. «С ума вы сошли, что ли?» Я сошла с ума? Наоборот. Я теперь только взялась за ум. Как жаль, что это произошло со мной так поздно. С величайшим усилием мне удалось вернуть себя в хладнокровие. Прежде чем оскорблять меня, будьте добры объяснить, в чем дело. Вы хорошо умеете притворяться невинным, но поверьте, теперь... «Это вам уже не удастся», — сказала она, глядя на меня с гордым презрением. «Что вы хотите этим сказать?» — хрипло спросил я. «Если сегодня схватили нескольких несчастных, то я ничем не мог помочь им. Вы отлично знаете, что в делах этого рода я уже ничего не могу сделать» что моя власть вопрос, быть может, нескольких часов. Но этим последним жертвам придется пострадать меньше, чем другим. Она не обратила внимания на мои последние слова. Вы очень хладнокровно говорите об этих нескольких несчастных. Конечно, вам к этому Не привыкайтесь. Я это упустил и виду Но в числе этих несчастных находится и мой отец. Ваш отец? Крикнул я в ужасе. Будьте искренни, хоть раз в жизни. Так будет лучше. Я сжал зубы. Надо было сохранять спокойствие. Если я не сдержу себя, поддамся гневу, то я никогда не узнаю истины. А это было важнее всего. Важнее всего. Ибо подходило мое время. Ваш отец, повторил я, Его взяли в тюрьму сегодня днем. О, теперь мы начинаем понимать друг друга. Вы могли бы избавить меня от выступления? Как я была наивна. Дон Петро вчера сказал мне, что он глубоко скорбит о том, что ему приходится сделать нечто такое, что заставит меня страдать, но что к несчастью У него нет выхода. Я поняла, что он пришел предостеречь меня. Но я вообразила, что его слова относятся к какому-нибудь Правда, когда я предложила ему какой-то вопрос, он как-то странно посмотрел на меня и сказал, «Поверьте мне, графиня, Следователи оказались гораздо рьянее, чем я бы желал. Он что-то еще говорил, но я не обратила внимания. Возможно, что Господь тронул сердце даже инквизитора, но я все еще не понимала. Когда же сегодня произошла эта невероятная вещь, меня как громом поразила, Я теперь еще не вполне понимаю. Я была уверена, ведь вы мне обещали, что мой отец будет в безопасности. Господь видит, что я кое-что сделала, чтобы добиться этого обещания. Я схватила с руками за голову и думала, думала, думала потом я послала за Доном Педро. Он явился немедленно и рассыпался в извинениях. Он повторил, что у него не было иного выхода, ибо донос был передан ему от имени короля. Он предложил мне обратиться к вам. Он даже пытался оправдать вас, уверяя, что вы, как ревностный католик, Ставите дело церкви выше всяких других соображений. Вы ревностный католик, вы неверящий ни в Бога, ни в дьявола. Дон Педро был глубоко взволнован, расставаясь со мной. И клянусь, если бы я была в состоянии, я бы. Пожалела скорее его, чем вас, хотя он инквизитор и испанец. О, как я была наивна! Гневно вскрикнула она, топая ногой о пол. Как наивна! Еще вчера я могла бы спасти моего отца. Но никогда, никогда я не думала, чтобы человек мог быть так низок, «Так бесчестен!» И вот такой нашелся мой супруг. Неужели вы не могли захватить его деньги каким-нибудь другим образом? Неужели вы не обладаете мужеством настолько, чтобы открыто совершить преступление и открыто поразбойничь ограбить его? А я... Я еще раскаивалась в том что сказала вам в тот день, когда вы явились ко мне с предложением?» Она визгливо рассмеялась. «Подумать только, что я отдалась такому человеку и что он владеет мною!» Она закрыла лицо руками, потом вдруг отняла и сжала их на груди, как будто стараясь разорвать шнуровку. «Этого я не могу перенести!» — вскричала она. «Никогда я не могла думать, чтобы в мире было что-нибудь более позорное!» Молча, неподвижно стоял я перед ней, ошеломленный этим потоком слов. Когда я заговорил, гнев мой уже потух, и во мне была одна тоска, тоска смертельная. Донна Изабелла, сказал я, можете вы спокойно выслушать меня? Спокойно. Спокойно, вы слишком много вы требуете. Но мой позор так велик, что он едва ли может увеличиться от того, что я вас выслушаю. Отлично. Теперь, бедная обманутая женщина, выслушайте меня. Клянусь вам в тем, что есть для меня. Самого святого. То, что вы думаете обо мне, неверно. Если бы это было так, то для чего бы мне давать возможность ускользнуть остальным 50 Ведь они так же богаты. «Я не знаю, сколько они заплатили вам», презрительно отвечала она. Я сдержал себя. Хорошо. В таком случае, почему же я не арестовал вашего отца раньше? У меня была полная возможность для этого. Ибо я с первых же дней знал, что вы и ваш отец, и еретики, Вы просто хотели поделиться добычей. Но король, очевидно, отказался от нее в вашу пользу ввиду особых обстоятельств в этом случае. Вы хорошо затвердили урок. Но если бы я был тем, чем вы меня считаете, то зачем же мне было дожидаться приезда Дона Педро? Это он переполнил все тюрьмы и отправил столько жертв на костер. Он, а не я. Ответ был у нее на готове. Это он, а не вы, ядовито заметила она. Разве он не просил вас отпустить книгопродавца? Разве вы не отказали ему в этом